Четыре часа в тот же день ревнул вновь, созерцал особняк напротив. В окне его надежд стояли четыре маленьких вазы, и в каждой была пышная роза, белая или красная. И пока он смотрел над ними, затмив их прелесть, склонилась она, и, может ли быть, устремила задумчивый взор на его собственное окно. Затем, словно встретив его почтительный, но пылкий взгляд, она исчезла, и лишь благоухающие эмблемы остались на подоконнике. О, да, эмблемы он был бы недостоин, когда б не понял, она прочла его стихотворение «Четыре розы», оно тронуло ее сердце, и это ее романтическое послание, конечно. Она знает, что автор этих стихов, поэт Ревнул, живет напротив, по ту сторону ее сада. И, конечно, она видела в журналах его портрет, столь деликатную, нежную, стыдливую, лесную весточку нельзя оставить без ответа. В эту минуту ревнул заметил рядом с розами горшочек с каким-то растением, ничтоже сумняшись. Он достал бинокль и, укрывшись за занавеской, навел его на неведомый цветок — резида. С истинно поэтическим прозрением он снял с полки книгу бесполезных знаний и торопливо открыл ее на языке цветов. «Резида — цвет зеленый, жду встречи. Вот так». Романтики никогда не останавливается на полдороги. Уж если она возвращается к вам, то приносит дары и готова сесть с вязанием у вашего камина, лишь бы вы ей разрешили. И тут Ревнел улыбнулся. Влюбленный улыбается, когда он уверен в победе. Женщина, когда ее любовь торжествует, перестает улыбаться. Для него битва завершена, для нее только начинается. Какая... Очаровательная мысль — поставить на подоконнике четыре розы, так, чтобы он их увидел. Тонкой и поэтичной должна быть ее душа. Ну, а теперь остается только найти способ устроить встречу. Веселый свист и шум захлопнувшейся двери возвестили приход Сэмми Брауна. Ревнел снова улыбнулся. Всеобъемлющие лучи духовного возрождения осияли даже Сэмми, включая его ультрамодный костюм, галстучную булавку в виде подковки, румяное лицо, вульгарный жаргон и безотчетное преклонение перед Роевнолом. Можно ли вообразить более эффектный контраст со светлой невидимой гостьей, почтившей своим присутствием мрачную обитель поэта, чем этот секретарь биржевого маклера? Сэмми опустился в свое излюбленное кресло у окна и поглядел на запыленную листву сада. Затем он вытащил часы и вскочил, как ужаленный. «Ого — Ого! — воскликнул он. — Двадцать минут пятого мне надо бежать, старина, у меня в половине пятого свидания. — Так чего ж ты приходил? — осведомился Ревнул с язвительной шутливостью. Раз у тебя на это время назначено свидание, я привык думать, что вы, деловые люди, больше бережете свои минуты и секунды. Сэмми смущенно задержался в дверях и стал еще румяни. «Честно сказать, Рэви», — объяснил он, словно обращаясь к клиенту, исчерпавшему свой счет, — «честно сказать, я только сейчас про него узнал. Вот послушай, старина, вон в том особняке живет одна девушка». Девушка первый сорт, и я в нее врезался по уши. Ну, попросту говоря, мы помолвлены. Ее старик ни в какую, только у него руки короткие. Правда, следит он за ней строго. А из этого твоего окна видно окно, Эдит. И она мне сигналит, в каком часу пойдет за покупками, чтобы мы могли и встретиться. Вот сегодня она выйдет из дома в половине пятого Наверное, надо было сразу тебе сказать, но я знаю, ты же мне друг. Но пока...» «Как это сигналит?» — спросил Ревнал, чья улыбка слегка утратила непосредственность. «Розами!» — лаконично ответил Сами. «Сегодня их четыре. Это значит, в четыре часа на углу Бродвея и двадцать третьей улицы». Аризида! Не отступал ревнул, судорожно хватая шлейфу скользающей романтики. — Рези, это полчаса, то есть в половине пятого! — крикнул Сэмми из передней. — До завтра, старина!